Глава 39. Айви Наконец, едва не падая с ног от усталости, мы вошли в двери школы и с огромным облегчением вздохнули. Мадам Зельда приказала нам ждать ее в ближайшей пустой классной комнате, а сама отправилась искать миссис Найт. Мы усадили мисс Финч и ждали, казалось, целую вечность. «Ну, где она там?» — несколько раз успела спросить Скарлетт за это время. Наконец мадам Зельда возвратилась, Она выглядела озабоченной. Миссис Найт уехала в Фербинг, чтобы заранее встретиться с работниками театра. Вызвала для этого такси. Так что я позвонила в полицию. «И что они сказали?» — резко спросила мисс Финч. «Они сказали, что будут здесь завтра», — ответила мадам Зельда. Она так и стояла на пороге, не заходя в класс. «Завтра? Но ведь у нас нет времени». «Я пыталась», — сказала мадам Зельда. Объяснила им все как есть. Они ответили, что дело несрочное, подождет до утра. Тем более, что сейчас им все равно некого послать. Все уехали на место кражи. Кражи! Это же ерунда по сравнению», — сказала Скарлетт. «Ты уверена, что все им рассказала?» — спросила мисс Финч, пристально глядя на мадам Зельду. «Да», — отрезала она в ответ. Тот дурак на другом конце провода ответил, что находит очень странным сообщение о матери, похитившей собственную дочь, и что тебе ничто не угрожает, и все прочее. Я сказала ему, что мисс Фокс давно разыскивают за другие ранее совершенные преступления, что она вполне может сорвать сегодняшний школьный спектакль или натворить еще что-нибудь. Увы, его это нисколько не заинтересовало. Мадам Зельда покраснела, было заметно, что она рассержена. Он сказал, что очень занят, и ему не до фантастических историй. И если мы не знаем, где именно находится в данный момент мисс Фокс, вся наша небылица подождет до утра. «Мы должны немедленно ехать в театр», — заволновалась мисс Финч. «Она что-то замышляет, я это знаю». «Откуда вы это знаете?» — спросила Ариадна. На лице у нее читалась смесь страха с любопытством. Я слышала, как она что-то бормотала себе под нос насчёт этого спектакля. Мисс Финч избегала встречаться глазами с мадам Зельдой. И еще она заставила меня сказать ей, когда именно намечается спектакль. А поскольку она поставила своей задачей любыми способами уничтожить репутацию школы... «Айви!» — обратилась ко мне мадам Зельда, взглянув на висевшие в классе часы. «Пожалуйста, пойди помоги остальным девочкам упаковать все, что нам необходимо взять с собой». В три часа мы поедем в Фербинг на автобусе, и там я обыщу весь театр, от чердака до подвала. Я сделаю все, чтобы наш спектакль прошел без сучка, без задоринки. Будем надеяться, что сегодня никто никого не столкнет в темноте со сцены. С горечью добавила мисс Финч. «Ребекка, я...» — вновь начала мадам Зельда. «Сделай все, чтобы обеспечить безопасность девочек» перебила ее мисс Финч, сложив руки на груди. — А потом я, возможно, соглашусь выслушать твои извинения. — Спасибо, — глухо ответила наша странная преподавательница танцев, прислонившись плечом к дверной раме. Я и раньше-то всегда боялась выходить на сцену, а уж сейчас и подавно. Чтобы прийти в ужас, мне было достаточно просто представить себе идущую по школьному коридору мисс Фокс, Теперь угроза ее нападения становилась совершенно реальной, причем прямо на сцене, во время представления. И при этом оставалось совершенно непонятно, с какой стороны следует ожидать удара. «Ну да, мадам Зельда обещала, что все мы будем в безопасности. Но вам было бы достаточно этого для спокойствия?» Вот то-то и оно. Мы наскоро перекусили, я через силу, а мисс Финч с аппетитом, а затем поспешно погрузили в заказной автобус, Все костюмы и декорации. Вначале предполагалось, что Скарлетт и Ариадна вместе с нами не поедут, поскольку не участвуют в спектакле. Но в автобусе оставалось так много свободных мест, что мы захватили с собой и их тоже. Во мне сейчас словно поселились два человека, две Айви. Одна из них желала, чтобы автобус ехал как можно быстрее, ей не терпелось попасть в театр и на месте убедиться, что все в порядке. Второй Айви хотела, чтобы автобус развернулся и увез нас всех куда угодно, хоть к черту на куличке, лишь бы подальше от Фербенка. Театр Royal Фербенге имел, что называется, следы былой роскоши. Над облупленными арками фасада потускневшим золотом было написано название театра, а в застекленных витринах, где обычно можно прочитать информацию о сегодняшнем спектакле, были выставлены таблички с надписью «Закрытое мероприятие». Я тяжело сглотнула, а Скарлетт взяла меня за руку и вывела вместе с собой из автобуса. Мне показалось, что последние события заставили ее забыть о потерянной главной роли. Или это мне все-таки только показалось? Мы вошли в фае театра и собрались перед билетной кассой. «Подождите, пожалуйста, здесь, девочки», — сказала мадам Зельда а я схожу переговорю с миссис Найт. «Я тоже пойду», — сказала мисс Финч, тяжело опираясь на свою трость. В воздухе при этом повисли и другие слова, несказанные вслух. Она по-прежнему не доверяла мадам Зельди. Они вместе вошли внутрь театра. Пока остальные девочки стояли и переговаривались друг с другом, Скарлет схватила Ари одну за руку и шепнула ей и мне. «Пойдемте». «Что?» широко раскрыла глаза ариадна «Куда?» — также шепотом спросила я. «Подслушивать», — честно призналась Скарлет. «Мне нужно знать, что скажет миссис Найт». Мы потихоньку выскользнули из вестибюля и поднялись вверх по красивой мраморной лестнице. Скарлет приоткрыла дверь зрительного зала, мы протиснулись внутрь и притаились, присев за креслами последнего ряда. Внутри театра следов былой роскоши обнаружилось еще больше, чем снаружи. Повсюду виднелась блестевшая в свете ярких прожекторов позолота. Передние стенки ложь были украшены резными деревянными цветками и фигурками ангелов. В портере стояли ряды сотен, набитых красным бархатом кресел. Правда, за много лет и позолота местами облупилась, и бархатные сиденья были изрядно протерты сидевшими на них зрителями. Сцена в театре была огромной, над ней сейчас был приподнят занавес, тоже бархатный, красный, с массивными золотистыми кистями. Три наши учительницы стояли в середине центрального прохода, и миссис Найт тепло обнимала мисс Финч. «Ах, Ребекка, как же это могло произойти? Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за это, дорогая? И почему я не прислушалась тогда к тем девочкам, не поверила им?» Я старалась не смотреть на Скарлетт, которая готова была лопнуть от распиравшей её гордости. Все в порядке», — устало выдохнула мисс Финч. Она присела на одно из кресел и поставила рядом свою трость. Но прямо сейчас нужно убедиться, что находиться в театре безопасно. «Я позвонила в полицию», — сказала мадам Зельда. «Но они заявили, что в данный момент ничем не могут помочь». Миссис Найт недовольно хмыкнула. Все хорошо». Все будет хорошо», — сказала она, сжимая кулаки. Эти слова она в последнее время повторяла постоянно как мантру. «Может, отменить спектакль?» — спросила мисс Финч. «Нет-нет-нет, ни в коем случае», — покачала головой миссис Найт. «Что она скажет, если мы отменим спектакль? Я и так уже снизила стоимость билетов, чтобы хоть половину зала собрать». «Спектакль отменять нельзя, леди. Вот-вот начнут съезжаться родители, вы что?» «Нет, мы должны показать руководскую школу с самой лучшей стороны». «Но...» — начала мисс Финч. «Конечно, мы обыщем весь театр. Мы проверим и перепроверим, чтобы ее здесь не было. И все будет хорошо. Все будет хорошо». По-моему, миссис Найт слегка зациклилась на этом. «Мне кажется, вы недооцениваете мою... Э -э мисс Фокс», — сказала мисс Финч. По ее голосу, Легко можно было догадаться, что она осердита и в то же время испугана. «Да и зачем ей сюда приходить?» — рассудительно заметила миссис Найт. «Она знает, что ее разыскивает полиция, а спектакль пройдет при большом стечении публики. Нет, она не придет. А если вдруг придет, мы будем готовы ее встретить. Все будет хорошо». Она покровительственно похлопала мисс Финч по плечу и обернулась к мадам Зельде. «Пойдемте, Зельда, проверим театр». А когда подойдут другие учителя, поставим их следить за всеми, кто входит в театр и выходит из него. С этими словами она пошла по проходу. Мадам Зельда двинулась следом за ней. Я пришла к выводу, что у мисс Финч просто еще не было времени рассказать миссис Найт, откуда они с нашей новой учительницей танцев знают друг друга. А мисс Финч тем временем вдруг обернулась назад и сказала, «Все в порядке, девочки, можете вылезать. «Мисс!» — воскликнула Скарлетт, вскакивая на ноги. «Как вы узнали, что мы здесь?» Сначала услышала, как открылась дверь, — улыбнулась мисс Финч. А потом слушала, как Ариадна шуршит фантиками от леденцов. Мы обернулись и посмотрели на Ариадну. Изо рта у нее действительно торчал большой леденец на палочке. «Простите!» — сконфуженно пробормотала она. Затем началась суматоха. Но спустя пару часов все было готово к началу спектакля. Декорации установлены, все повторили свои партии на прогоне, и вот уже начали прибывать первые родители. Миссис Найт ежеминутно продолжала уверять, что все будет хорошо. Они вместе с мадам Зельдой осмотрели весь театр и не обнаружили никаких следов мисс Фокс. Я немного успокоилась, Однако по-прежнему со страхом думала о том, что мне предстоит выйти на сцену и танцевать перед публикой. Страх мой только усилился, когда я увидела, кто находится среди зрителей. Всех нас, учениц спектакли, отвели в гремерки на верхнем этаже с выходом на балкон, с которого, как на ладони, был виден весь зал. Кстати, мой костюм фея алмазов, получился просто потрясающим. Тетя Сара создала настоящее чудо. Представьте себе! Лив и пышную юбку из легкой серебристой ткани, усыпанной гранёными стекляшками, которые должны были изображать алмазы. Красота! Надев этот костюм, я сразу почувствовала себя настоящей балериной и всячески старалась не замечать, с какой завистью смотрит на меня Скарлетт, пробравшаяся ко мне наверх. Итак, я вышла на балкон, заглянула вниз и тут же присела, спрятавшись за перилами. «О, Боже!» — сказала я, прикрывая рот ладонью. «Что такое?» — встревожилась Скарлетт. «Там она?» «Нет», — поспешила ответить я. «Сама взгляни». Скарлетт взглянула и уже через секунду сидела рядом со мной на плюшевом ковре. «Отец вместе с мачехой», — сказала она. «Да уж». Когда отец не мог ее слышать, мачеха всегда пилила нас с сестрой, говорила нам всякие гадости и, как мы подозревали, не только говорила, но и делала. А «Отец, по-моему, мы ему просто не были нужны, вот и все. Почему так? Может быть, мы напоминали ему об Айде, его первой любви, которую он потерял. А, впрочем, не знаю». «Зачем они здесь?» – простонала Скарлетт. Она поднялась с пола, вновь выглянула в зал и прошептала. «Ба! Да с ними еще и тетушка Феба!» Тетушка Феба — это замечательно. «А тетя Сара?» — спросила я. «Нет, пока не видно», — покачала головой Скарлетт и грустно добавила. «Ну ладно, мне пора идти занавес держать вместе с Пенни». Спустившись вниз за кулисы, я начала разминаться, как и все девочки. Сердце в моей груди бешено колотилось, из зала долетал гул голосов, а по эту сторону занавеса — отдельные куски реплик. Скарлетт прошла мимо меня, задержалась на секунду. «Сломай себе...» Она не договорила традиционное театральное пожелание сломать ногу и вместо этого закончила с улыбкой. «Знаешь, давай я просто пожелаю тебе удачи, ты не против?» Я была не против. Проводив сестру взглядом, я решила отойти в вглубь сцены за бутафорский замок и закончить разминку там, в тихом уголке. Отсюда сцена выглядела необычно и странно. Высоко над головой тянулись веревки, висели на железных рамах фонари, уходили в темноту под самую крышу какие-то помосты и лестницы. Во время прогона на сцене ярко горели прожекторы, а зрительный зал был пуст. Теперь вся сцена оказалась погруженной в загадочный мрак. Занавес был опущен, из-за него доносился шум, нетерпеливые голоса, Первые аплодисменты. «Сейчас начнется», — подумала я и сделала глубокий вдох. А в следующую секунду чья-то рука крепко зажала мне рот.